Глава 16. Гонка со строителями непобедимой армады «Всему флоту! Нами получен доклад от разведывательных кораблей!» Фернандес вышел на связь со всем флотом. Разведчики Акси полетели сюда сразу, как появилась информация. Причем не абы какие, а наверняка со с фрегатом во главе, который не тонны исследовательского и шпионского оборудования. Мы были в двух прыжках. Возможность установить варп-связь обеспечили два заранее упрыгавших вперед разведчика ВКС, взявших роль мобильных варп-ретрансляторов. К тому же время сеанса связи, чтобы минимизировать шанс быть замеченными, заранее обговорили. Вероятно, этот пакет информации вообще отправили с дроном-курьером. Я еще раз бросил взгляд на радары, все еще впечатленные нашей численностью. Акси нас все же догнала пригнав гораздо более легкий флот. Два ударных линкора, два линейных крейсера и аж полтора десятка эсминцев, все с высокой дальностью прыжка и быстроходный. Тянет на два, три тяжелых патрульных флота из зоны вторжения. С одной стороны, такие не позволят никому сбежать, с другой, выдержать серьезный удар дредноута тоже не смогут, что жутко бесило Фернандеса. Ведь по сути эту задачу хотели повесить на ВКС Земли, «Линкоры, конечно, смогут некоторое время сопротивляться, но ровно до того момента, пока не упадут их щиты. Я же был благодарен за еще одну цистерну топлива к Сентери. Нам ведь еще назад лететь, а в бою быстро расходуется». «Скажите, что у них на флоте завелись приколисты», — пробормотал Максим на канале с горизонтом событий. На экранах появилась карта системы «Сектор река Аркадий ИСА-540». Пятая планета была газовым гигантом, окружённым кольцами разных оттенков бурого. У него было полно спутников и… Я внутренне ругался и как никогда надеялся, что Максим окажется прав. Пару звучных словечек вернул Шериф. «Просто охренеть! Нас, блять, оказывается, не очень много!» Разведчики пока не подлетели близко, просто рассматривали всё в телескопы с дистанции примерно в световой день, не рискуя приближаться сильнее. Это были непростенькие корабли, вроде нашего Призрака, а махина класса S со сверхточными оптическими системами, уступающими разве что научным телескопам, которые смотрят на другие галактики. С такой дистанции мелкие детали не рассмотришь, не говоря о том, что мы смотрели на день в прошлое, и информация могла быть неактуальной. Чей-то голос должно быть адъютанта Фернандеса начал описывать увиденное. Среди хороших новостей можно подтвердить наличие тяжелых кораблей, в том числе известного рейд-крейсера Лемниската, что подтверждает принадлежность Кирин. Помимо этого, там располагается корабль-носитель класса Т-4. Проще говоря, на недавнюю атаку торговца, о которого Кирин обломали зубы, устили все тяжелые корабли, кроме рейд-крейсера с повышенным сокрытием. Увы, хорошее на этом кончилось. Помимо этого, на позиции обнаружена колоссальные силы старших. В частности, один известный нам дредноут, одна структура класса Т-3, которую, вероятно, следует классифицировать как авианосец, и один крейсер явно боевой направленности. Кроме них обнаружен поврежденный Т-3, похоже являющийся инженерным. Тяжелых орудий не видно, присутствуют 6 Т-2 и 35 Т-1, однако часть из них, судя по всему, является транспортными или добывающими кораблями. С точки зрения общей массы мы превосходим флот старших. Дредноут огромный, но у нас три боевых линкора, гораздо больше крейсеров и вчетверо больше эсминцев. Проблема в том, что один дредноут представляет чудовищную опасность и по очереди перещелкает наши тяжелые корабли. А всего один эсминец, более развитый в техническом плане цивилизации, вполне разнесет четыре наших. Возможно, с обоюдным разрушением, но бой будет кровавым. авианосец вообще скорее походил на гражданский носитель. Очень много уязвимых открытых отсеков. Но со старшими не всё так просто. Хотя бы вспомним непомерную эффективность их противоракетной обороны, сводящую на нет шанс загнать ядерную торпеду в целый корабль. Другой Т-3 вообще странный. Шестигранный, плоский, с крупной выпирающей сферой в центре. Точнее, с многогранником одной из немногих вообще не пострадавших деталей, пестрящего кратерами корпуса. «Эрик», — голос Дэймона был как никогда напряженным. «Помнишь, о чем мы договаривались?» «Безусловно. Мы не полезем в драку со старшими. Я не собираюсь героически подыхать». Адъютант тем временем продолжал описывать многочисленные изображения и предварительный анализ самих разведчиков. На спутнике 5Б развернут масштабный комплекс строений старших, предположительно являющийся автоматизированным производственным блоком. Поверхность планеты явно сильно изменена, верхний слой снят, заметно изменив рельеф поверхности. На ее орбите расположена верх тяжелых кораблей, на который в данный момент заложен еще один корабль класса Т-2 и 4Т-1. Высока вероятность, что одновременно идет производство малых судов как на станции, так и на планете. Происходит активная разработка ресурсов спутников 5А и 5Г, а также астероидного поля и атмосферы газового гиганта. Угловатые структуры и пирамидальная станция со симметричной паутиной доков напоминали тот комплекс у двойной планеты, которую Атлант подорвали ядерными бомбами. Только этот выглядел недостроенным именно не поломанным и частично функционирующим, а недостроенным. В этом и была самая ужасная новость, предвещающая кровавую мясорубку. Кирин нашли верфь старших и заставили ее работать на себя. Если они построили такое за прошедшие месяцы, то вскоре у них будет несокрушимая армада. Уже на канал флота вышел адмирал Александр Чернов, командовавший группой Акси. Шатен с квадратным волевым лицом, еще не слишком тронутым морщинами внешность больше походила полевому полковнику десанта атака их позиций может квалифицироваться не иначе как самоубийство мы должны дождаться еще больших сил вопрос в том сколько у нас времени отозвался фернандес строительство кораблей несомненно идет медленнее чем могут прийти наши подкрепления из самого аварийного резерва но ведь вы тоже резерв в данный момент все силы брошены на непонятную ситуацию с ульем Тон Чернова мне не понравился. «Поясните», — сухо спросил Фернандес. «Мне недавно пришло донесение. Улей, по которому нанесли несколько дальнобойных ударов, внезапно был эвакуирован. Расположение покинул дредноут Маткоксентери и Пожиратель. На фоне недавних вторжений у нас осталось недостаточно кораблей». «И тем не менее вы занялись старшими», — спросил кто-то из контр-адмиралов ВКС. Как мы видим, это не менее важный вопрос, из-за недавних стычек с Атлантов и стягивания флота границем с Орионом. Оборонительные способности ваших секторов снизились, и удар приняли Акси. Некоторые сектора не пострадали только благодаря корпоративным частным силам, стянувшим корабли для защиты своего имущества, и ваших граждан в пограничных мирах. Сейчас либо Акси должно высвободить резерв штаба, либо Земля послать кого угодно. «Ассоциация не желает помочь», — осведомился Фернандес. «Не горит желанием, если не получит доступа к технологиям и трофеям. Сомнительно, стоит ли допускать их к этому делу». Я перевел режим связи в двухстороннюю, мной не пренебрегали. Все же, как минимум, командир крейсера и тяжелого эсминца. Остатки ударного флота Ксеноса вместе с двумя дредноутами — это очень плохо. Но угроза понятная и измеримая. «А сколько Кирин успеет сейчас произвести ядерных боеголовок?» «Об этом я и говорю, полковник Шарт», — согласился Фернандес. «Старшие, судя по всему, отличаются намного более активным применением ядерного и термоядерного оружия. И если у старых кораблей резервы были исчерпаны, то здесь впервые предстоит столкнуться с новыми, полностью снаряженными. Ксеносы опять же применяют его реже, в основном для уничтожения станций и бомбардировки планет». «Уверен, Кирин заставила их производственной мощности максимально быстро наращивать ядерный потенциал. А еще вряд ли мы надолго останемся незамещенными». «Они не покинут эту планету», — возразил Чернов. «Но я вас понял. Вы предлагаете ворваться и любой ценой уничтожить верфь и планетарный комплекс, после чего попытаться отступить». «О, ну нет». Это точно план «Сдохнем все, но прихватим их ключевой объект с собой». Если ради прорыва сломать строй, то флот точно перемолотят в пыль. А дроны старших не позволят никому сбежать. Можно попытаться все же передавить в линейной тактике, либо отвлечь и незаметно закинуть парочку стелс-торпед со стратегическими зарядами в производственные комплексы. После чего попытаться отступить. Вот только проскочит ли хоть одна, избежав систем обнаружения? «У меня вопрос к Аксишарду», — снова заговорил Фернандес. «К какому классу назначения относится шестигранный, явно древний Т-3? Известно ли вам что-то о подобных?» Чернов ответил первым. Он был настроен предельно серьезно. Но вряд ли пойдет на прорыв. Из-за дредноута шанс на успех сомнителен. «Нам такие неизвестны. Вероятно, мобильный генератор топлива, как известно, только самые простые корабли старших, используют обычный термоядерный реактор». Их энергоустановки обладают намного большей отдачей на единицу массы. Но, как и у «Ксентери», производство топлива для них является энергоемким процессом, который обеспечивают доступными источниками энергии. Высока вероятность, что в данном корабле кольцевой термоядерный реактор. Учитывая состояние, вряд ли подобный корабль обладает высокими боевыми характеристиками. Я обратился к базе данных «Ксентери». Не то, чтобы она содержала какие-то энциклопедии или исторические справки ведь ксеносы готовились к потенциальному захвату кораблей. Системы Штара предупреждают, что этот корабль надо атаковать в приоритете. Как бы интерпретировать степень переданной образом? Представьте, что перед вами два пирата. Один оборванец с ржавым автобатом, а другой — пиратский лорд, собирающийся пустить ракету по командованию вашего флота. Вот это и есть странный корабль. На канале на несколько секунд повисла тишина, ей сам был удивлен сказанному Эрик сейчас не время для шуток нашелся фернандес никаких шуток адмирал я транслировал запись базы данных Эштара, которая опознала внешний вид этого корабля никаких подробностей и причин просто необходимость уничтожить подобный любой ценой и ни в коем случае не приближаться к обломкам хм. значит ждем неприятные сюрпризы от предположительно генератора. Например, лучевое оружие одним выстрелом, уничтожающее наш крейсер. Тон стал мрачнее. Мы планировали, что делать дальше. Я еще несколько раз напомнил экипажу, что мы подыхать не полезем. Зато Чернов проникся и с одобрения Фернандеса, чтобы не вызывать проблемы с законом, отгрузил на горизонт событий десяток тактических ядерных ракет. Такие помогут нанести вражескому кораблю большой урон, если долетят. Либо способные исказить след прыжка, Достаточно выкинуть их за спину и взорвать в позиции пространственного разрыва. РСТ перезарядились, мы снова прыгнули вперед. В разум влился поток информации и смыслов, полностью сбивших с толку. Нечто, с чем должны разбираться навигаторы к Сентри, глубоко понимающие технологию РСТ-прыжков и способные исправлять проблемы. Очень запоздало я понял их суть. Ошибка системы навигации. «Перещап точки выхода обнаружен аномальный пространственный разрыв, неизвестное состояние окружающего пространства, автоматическая активация режима защиты союзных кораблей, уровень мощности системы — 190%!» Появился таймер, говорящий, через сколько стабилизирующее поле сдохнет от нагрузки. В голове успела промелькнуть мысль. «У них есть долбанный прыжковый перехватчик! Просто, млять полный финиш!» Нас сейчас выкинет прямо на орбите их грёбаной планеты без чёткого плана, стратегии захода флотов и полной боеготовности экипажей. Ещё и наверняка погасит все РСТ. Неужели это шестигранный корабль? Мы выскочили из прыжка намного раньше, чем защитное поле Иштара вынуждено отключилось. Навигационная система немедленно разобралась, куда мы попали. И отобразила название систем по человеческим картам. Сектор река Аркадий ИСа 540, высокая орбита планеты 5b. И это было еще не все. Сенсоры Иштара взвыли о пространственной аномалии, и интеллект тут же нашел сходство. Похожие данные были собраны в бездне, а вдали искрил золотистым полем тот самый странный корабль, формируя множественные микроразрывы. С немедленно пришел сигнал вызова. Я уже мать его устал удивляться. В какие задницы мы умудряемся залезать? А это точно был перехватчик, или мы просто влетели в космическую аномалию? Такими темпами в следующий раз звезда, к которой мы прыгнем, именно в тот момент решит стать сверхновой. Не дождались дополнительных подкреплений. Если не Акси и Федерации, то сюда бы пригнали ЧВК и наемные корпуса с контрактом не лезть к трофеям, зато покрывающим любой ущерб. В конце концов, пригли бы ассоциацию. Так нет же! Вселенная сказала: "Разбирайтесь сами". Так, ну хоть то ли штарп помог, то ли варп-двигатели кораблей смогли их защитить, но пострадавших вроде не было. Технические сигналы тревоги по сети не разносились. "Боевая тревога, всем занять позиции!" закричал я к горизонту. А то мы мля не догадались. Крикнул в ответ шериф: "Если выживем, я ухожу". Добавил Дэймон: "Ты слишком невезучий". "А что я-то сразу?" "Так мля, тут ли миниската?" На экране появилась незнакомая, слишком молодая рожа для командира. но ну, для Кирин это было в рамках нормы. Правда, она была жутко устала, с синяками под глазами. «Говорит Кирин, у нас критическая ситуация. Немедленно требуется ваша помощь». «Наша?» — Фернандес опешил. «Сдавайтесь, или мы?» «Завались и слушай! Сейчас всем рулит Искин! Наш, млядь, Искин!» Мы с ним уже больше недели сражаемся. Нашли в сейфе на тяжелом рейдере, который назывался банши Ядро интеллекта малого корабля. Элик, ёб твою мать! Фернандес заорал так, что опешил даже некто Искирин. Мне захотелось провалиться сквозь ткань мироздания. Ты же говорил, что уничтожил ядро! Ты откуда мне было знать, что там мать его Искин? Конечно, я не хотел себе еще больше проблем, признавшись, что оставил его себе. «И почему он вообще оказался на обычном корабле?» «Тебе, идиота, кусок с клеймом наёмника! Ещё что-то рассказывать нужно!» «Да! Если вы, мля, знаете, что у человека может быть флешка с Искином, лучше так и спросить, кто станет признаваться, что оставил себе ядро военного корабля!» Ситуация просто финиш. Мои слова звучали как оправдание, но в самом деле... Не знаю, каким образом, но у ВКС был побег Искина. Они не нашли ядро и плюнули... «Да я бы действительно не поверил в такое, даже если бы рассказали. Подумал бы, что наполовину разводят, наполовину шутят, пока не увидел бы документов с криптоподписью о секретности. Но, во всяком случае, ядро на всякий случай упало бы на ближайшую звезду. Ладно, если мы сейчас не сдохнем и Фернанна с меня не пристрелит, то, похоже, узнаю». «Заткнулись!» — крикнул командир Кирин. «Отлично, все в курсе». Недавно эту штуку из интернета вскрыли и стали изучать данные. Искин не может копироваться и долго переносит некую основу. Сейчас он скачет по нашему носителю и пытается договориться с нами. Он считает, что развитие человечества должно быть под его тотальным контролем. Не уверен, сможет ли он атаковать Леминискату. Мы постарались заблокировать нашему промежуточному интерфейсу возможность атаковать собственные корабли. Перескочить на вычислительные системы старших он пока не может, но захватил контрольный пункт. Мы не знаем, сколько еще сможем его сдерживать. Вы перехватили наш флот? Неважно, главное, что вас много. Уничтожьте носитель, или у нас будет третья война с машинами! На все том же открытом канале связи со всеми кораблями хохотнул Эш. Добро пожаловать на второй акт мясорубки Экзогена. Столько одновременных разных посылов от влиятельнейших и обычных людей я еще не слышал. Заткните этого клона и слушайте! Искин понял, что вы собираетесь его уничтожить, и сейчас натравит на вас весь флот. Но как только вы уничтожите носитель и космическую станцию, где есть еще один наш блок, дроны потеряют контроль и не будут опасны. Главное, изолируйте системы, не позвольте вирусу перескочить на ваши корабли. Лучше сведите обмен информацией к минимуму, только голосовое сообщение в режиме аналоговой радиосвязи. Во что, корабль Ксеносов? О, меня рассмотрели. «Да, захватил», — признался я. «Изумительно! И очень удобно в нашем случае! Ему не грозит вирус, но он для кораблей старших станет приоритетной целью. Можете использовать это как приманку». Теперь вмешался Чернов с проблемой, заметной как взрыв сверхновый. «Вероятность успеха крайне низка. Дредноут обладает колоссальной одним и мощью, а мы не смогли рассеять силы».